Глава девятая Олесио опустился на Бет, тяжело дыша в шею. Она поцеловала его в ухо. Он что-то пробормотал и поднял голову. Бет прочитала вопрос в его глазах и, улыбаясь, провела ладонью по его щеке. Он нежно поцеловал ее, а потом перевернулся и лег на спину. От внезапного холода Бет вздрогнула, но Олесио быстро накрыл ее и себя простыней. Она легла на бок лицом к нему. Он протянул руку и выключил свет. Стало совсем темно. Он чувствовал себя обнажённым, как никогда раньше. Он так хотел, чтобы бэт было хорошо, что почти не заметил, как потрясающе чувствовал себя в её объятиях. Он испытывал рядом с ней не просто физическое наслаждение. Это было нечто непонятное и более сильное. Но, несмотря на собственную неуверенность, он понимал, что Бэт чувствует себя еще неувереннее. Повернувшись на бок, он оказался с ней лицом к лицу. Его глаза уже приспособились к темноте. Он увидел, что Бэт смотрит на него. Он взял пальцами прядь ее шелковых волос. «Я сделал тебе больно». Она потерлась его нос кончиком носа. «Нет». «Ты сожалеешь?» — спросил он. — Нисколько. Я испытываю облегчение. — Облегчение? Бет подумала, следует ли сказать ему о том, как она себя чувствует. Она знала, что мужчины и женщины воспринимают секс по-разному. Их близость была чудесной. Все оказалось лучше, чем мечтала Бет. Однако она решила скрыть от Олесио то, как глубоко она тронута. — Раньше я боялась. А теперь мне больше не надо бояться. Дело сделано. После долгой паузы он спросил. «Почему ты так долго ждала?» Это было не нарочно. Он не ответил. И она захотела объясниться, хотя решила не раскрывать ему всю правду. Мне было восемнадцать, когда я переехала в Лондон и начала работать в торжественных событиях. Я сразу многое поняла. Мы устраивали вечеринки всех видов, где алкоголь постоянно тёк рекой. Многие гости вечеринок считали, что персонал нашей фирмы должен с ними развлекаться. Но немало людей на это соглашались. Но не ты. Ни за что. Она старалась говорить бодро, не желая, чтобы Олесио заметил подтекст в её словах. Я не хотела быть очередной победой какого-то пьяного идиота, который бросит меня на следующее утро. Моя жизнь была насыщенной. Я делала карьеру, вела веселую светскую жизнь. Чем дольше я была одна, тем разборчивее я становилась. Я знала, чего не хочу видеть в мужчине, но так и не нашла то, чего хотела. А чего ты искала? Уважение. У нее вдруг защипало глаза от слез. После смерти родителей ей больше всего хотелось знать, что в этом мире есть человек, который любит ее. Отчасти она обрела это после знакомства с Кэролайн, но это была сестринская любовь и дружба, основанная на взаимном горе, когда две жертвы держатся вместе. Повзрослев, Бэт жаждала эмоциональной близости, но теперь понимала, что сторонилась её, боясь любви, которую можно потерять в любой момент. Она сморгнула слёзы, радуясь, что Олесью не видит их в темноте. «Теперь, когда я лишилась девственности», Мне кажется, с моих плеч свалился груз. То же самое я чувствовала и по поводу нашей свадьбы. Вначале я была в ужасе, но что сделано, то сделано. Он приподнялся на локте и провел пальцами по ее щеке. Беда вздрогнула и сглотнула, сдерживая эмоции, которые приказывали ей обнять Олесью и крепко прижаться к его сильному телу. Он относился к ней с нежностью и сочувствием, хотя явно не хотел этого. Жены Палветти могут иметь все, кроме взаимной любви. Он поцеловал ее в губы и тихо спросил. «А ты хочешь снова это повторить?» Бет, не задумываясь, обняла его за шею и снова растворилась в удовольствии. «Ты бледная?» Заметила Олесио следующим утром, когда Бет присоединилась к нему за завтраком. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Я в порядке», — сказала она со слабой улыбкой. «Я выгляжу хорошо?» Он оглядел ее с ног до головы и удивился тому, что она краснеет. «Ты выглядишь прекрасно». Она была настолько красивой, что ему захотелось подняться в спальню и заняться с ней любовью. «А моя одежда?» это делать консервативно, но модно облегающее тёмно-синее платье длиной до колен, с высоким воротом и чёрные туфли на каблуках. Она оставила волосы распущенными, и они падали ей на плечи. Ему не терпелось дотронуться до них. «Ты оделась довольно строго». Она села за стол напротив него. «Я знаю, но я не хочу выделяться. Ты моя жена», — произнес он с нескрываемым удовлетворением. «Ты всегда будешь выделяться». Она закатила глаза и налила себе кофе. «Спасибо за поддержку. Чем я буду заниматься, когда мы приедем к тебе на работу?» «Сегодня, завтра и на следующей неделе ты будешь сопровождать меня повсюду и участвовать в совещаниях, читать документы из каждого отдела, чтобы быстрее со всем ознакомиться. А потом?» «Потом ты начнёшь смотреть, как работают другие директора отделов. Сколько их там?» Он заметил, что она положила больше сахара в чашку, чем обычно. «Всего четверо. После того, как ты понаблюдаешь за работой каждого из нас, мы выясним, для какой сферы ты больше всего подходишь». «А если я вообще не подойду?» — спросила она. «Подойдёшь». «Но твоя семья может меня возненавидеть и посчитать пустышкой». Он потянулся к столу и накрыл ладонью ее руку, которая она рассеянно помешивала сахар в чашке. Он вспомнил о ее бледном лице и страхе перед свадьбой и близостью. Он не забыл ее волнения, пока они ехали во дворец, и опасений по поводу того, что бал маскарад не удастся. Олессио не сомневался, что Бет перестанет нервничать, как только начнет работать в компании Палвейти. «Почему ты всегда предполагаешь худшее?» С любопытством спросил он. Нет, просто мне нравится готовиться к худшим сценариям. Это то же самое. На самом деле нет. Я всегда надеюсь на лучшее. Она неуверенно рассмеялась. Я думала, что заниматься сексом в первый раз страшно. Их взгляды встретились. Олесио почти видел образы, кружащиеся в голове Бэт: Поцелуи, переплетенные ноги, потные тела. Он откашлялся. Вскоре они уедут на работу. бэт познакомится с самой важной частью его мира. Сексуальные фантазии сейчас неуместны. Он отодвинул свой стул и произнёс. «Поешь, красавица. Это поможет тебе успокоиться. Мы выезжаем через десять минут». Единение и радость, которые Бет почувствовала в объятиях Олесио в брачную ночь, укрепили её намерение максимально использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах. Она отправилась с ним на работу, переполняясь волнением. Семья Полветти олицетворяла собой утончённость и гламур. Но через две недели после начала работы Бет нравилось только здание, в котором находилась компания. Расположенное в самом сердце модного квартала, здание XVI века с административной штаб-квартирой Полветти ничем не отличалась от других домов поблизости. После недавней реконструкции в здании была обширная сеть функциональных офисов и творческих студий. И тем не менее, несмотря на деловитость, которая царила повсюду, в помещениях чувствовалась романтика и будоражило воображение. Жаль, что работа, которую поручили Бет, не слишком ей нравилась. Жаль, что толстые папки со щитами, которые Джина свалила ей на стол в кладовке, провоцируют у неё головную боль. Когда Олесию вошел в ее комнату, Бет просияла. Он впервые зашел к ней после того, как она стала работать с Джиной четыре дня назад. Ей нравились те дни, когда она работала с Олесью. Он поместил ее в просторном кабинете, прилегающем к его собственному офису, и оставлял дверь открытой, всегда готовый ответить на любые ее вопросы. Наблюдая за его работой, читая документы, знакомясь с различными аспектами бизнеса. Она не чувствовала себя нежеланной. Но работать с его кузиной Джиной было непросто. Мало того, что от не интересовалась финансами, так Джина оказалась наименее приветливой из Палвитти. Безупречно одетая, коренастая женщина с платиновыми волосами. Она напоминала Бетта Айсберг. «У меня совещание на производственном объекте», — сказал ей Олесио. Выражение его лица было совсем не похоже на то, с каким он разбудил её на восходе солнца, чтобы заняться любовью. Несмотря на всю страсть в спальне, за её пределами Олесю интересовался только бизнесом. «Водитель отвезёт тебя домой, если я не вернусь к пяти». Хотя от с радостью закончила бы работу пораньше, она с тоской думала о производственном объекте, неофициально называемом «мастерской». Мастерская была сердцем компании Полветти. В ней создавались все изысканные украшения, ароматы и косметика, производимые в собственных лабораториях, были ценным связующим звеном, символом богатства и таинственности. Все в семье Полветти было секретным и неуловимым. Бэт удалось узнать только их самые незначительные секреты. Она понятия не имела, где находится мастерская. Ей хотелось побывать в ней и увидеть, как создаются прекрасные творения. «Можно мне поехать с тобой?» — спросила она. Он выдержал её взгляд и покачал головой. «Я еду с Марчелло». Марчелло был мужем Джины и креативным директором полветти. «Ладно». Она постаралась скрыть разочарование за улыбкой. Но её разочаровывало не только то, что ей не разрешают поехать с Олесио в мастерскую. Она ненавидела то время, когда он уезжал из штаб-квартиры без неё. Хотя она редко видела его в рабочие часы, мысль о том, что Олесио почти рядом, успокаивала Бет, пока она общалась с ледяной Джиной. олеся уперся руками в стол и внимательно посмотрел на свою жену. «Всё в порядке?» «Да». «Что-то случилось?» Она пожала плечами, не встречаясь с ним взглядом. «Бет...» Она потерла лоб пальцами и тихо ответила. «И я борюсь. С финансами». С таким же успехом я могла изучать латынь. Я привыкла работать с бюджетами, выделяемыми на мероприятия, но всё, что связано с финансами, она с трудом сдерживала слёзы. Он молчаливо выругался на себя, стараясь не поддаться желанию обнять Бет. Первые две недели их брака прошли намного лучше, чем он надеялся. Бет сопровождала его в офис каждый рабочий день. Работая с ним, она читала толстые папки с документами, которые он давал ей, задавала соответствующие вопросы и была любезна с сотрудниками более низкого ранга. А по ночам... Он отмахнулся от чувственных образов. Подобные фантазии непозволительны на рабочем месте. Но ему было крайне трудно сосредоточиться, пока Бет была поблизости. Он не предполагал, что она будет так отвлекать его от дел. Не думал, что станет разговаривать по телефону с клиентом, желающим приобрести ювелирные изделия на сумму более 5 миллионов евро, и потеряет голову от того, что его жена что-то уронила со своего стола, наклонилась и продемонстрировала соблазнительное декольте. В понедельник он испытал облегчение, когда Бет стала работать с Джиной. Теперь его ничто не отвлекало. Он мрачно оглядел комнату без окон, в которую Джин засунула Бэт, и задался вопросом, не потому ли она в дурном настроении. «Скажи мне, что у тебя на уме?» — попросил он. «Я не смогу помочь тебе, если ты будешь отмалчиваться». «Ничего особенного», — тихо ответила она. «Эта работа так не похожа на мою предыдущую. Я просто растеряна, вот и всё». «А Джина?» Выражение её лица стало настороженным. «А что с ней?» «Как тебе с ней работается?» Спросил он. Поведя плечами, она прикусила губу и выпалила. Она ненавидит меня. «Что она сделала?» «Ничего конкретного. Может быть, я слишком чувствительна, но она никогда не смотрит на меня, когда разговаривает со мной». «А на совещаниях, на которые я хожу с ней, она заставляет меня чувствовать себя надоедливой бездомной собакой. Ко мне точно так же относятся и другие директора отделов». «У Джины сложный характер. Но как только она узнает тебя и поймет, что тебе можно доверять, вы с ней подружитесь». Олесио подумал о том, что следует попросить свою семью, особенно директоров отделов, относиться к Бетт с уважением. «Доверять мне?» Она нахмурилась. Они тебе пока не доверяют, — признался он. Она приуныла. Почему? Потому что ты была другом Доминика. Доминика ненавидел нас. Они боятся, что ты уничтожишь компанию. Это нелепо. Я знаю. Он наклонился вперёд. Поэтому ты не показываешь мне мастерскую? Да. Выдержав его взгляд, она вздохнула. «Спасибо за честность». «Мы найдём работу, которая тебе понравится», — сказал он. «А сейчас мне надо уходить. Меня ждёт Марчелла. Тебе следует взять выходной и немного развеяться». Она нахмурилась. «Да? А Джина не будет возражать?» «Не беспокойся о Джине, я всё улажу». Она кивнула. «В следующий раз, когда тебя что-то обеспокоит, сразу обращайся ко мне». «Я не смогу помочь тебе, если не буду об этом знать». Она улыбнулась, и у него сжалось сердце. «Пока не забыл. В субботу у нас мероприятие». Бетва одушевилась. «Куда мы идём?» «На деловой ужин». «Деловой ужин в субботу вечером?» Она снова приуныла. На несколько прекрасных секунд она поверила, что её муж устроит ей романтическое свидание. По крайней мере, в этом отношении Доминика оказался прав насчёт своей семьи. Все они трудоголики. Их жизнь вращается только вокруг бизнеса. Олесю работал даже по выходным. К счастью, он не требовал, чтобы Бет ездила к ним в офис в субботу и воскресенье. Она радовалась тому, что у неё остаётся время, чтобы побыть с малышом Доминика. Она с тоской думала о субботних вечерах до того, как Кэролайн поставили диагноз. Вечерами они слушали живую музыку, танцевали, выпивали и возвращались в маленькую квартиру с друзьями, чтобы продолжить веселье. Она остро ощущала, что каждый момент был драгоценным, но всё закончилось в мгновение ока. Заметив её разочарование, Олесио печально улыбнулся. «Это ужин с нашим китайским представителем», он подтвердил встречу несколько минут назад. Она заставила себя улыбнуться. Я с нетерпением жду этого».